Андрей пожал плечами. «Это же элементарно! Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед!» «О!» — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. «О!» — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. «Порядок!» — провозгласил Изя. «Порядок!» — глаза его выкатились еще больше. А теперь представь, что в обверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь, кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь, не хватает жратвы резервов. Павианы попрошайничают на улицах, вопиющий беспорядок. У нас нет и не может быть попрошаек. Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен». Какой отсюда напрашивается вывод? — Ну уж, во всяком случае, не ошейники надевать, — сказал Андрей. — Правильно, — сказал Изя с одобрением, — конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод — скрыть существование павианов, сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея упорядочить присутствие павианов. Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра, Вместо нищенствующих и хулиганящих статы шаек милые домашние животные. Мы же все любим животных. Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере. — Наш король Густав тоже любит животных, — вставил Сельма. — У него кошки. — Прекрасно! — воскликнул Изи, ударяя кулаком в ладонь. — У короля густого кошки У Андрея Воронина персональный павиан, а если он очень любит животных, то даже два павиана. Андрей плюнул и отправился на кухню, проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел, и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи. Жрать было нечего, куль, картошки, начавшие уже прорастать сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было как раз до получки, и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а наоборот, похаживать в гости. — В гроб они меня загонят, — подумал Андрей мрачно. — К черту, хватит! Всех выпатрушу! Что я им, кухмистерской, что ли, павианы?